Эпизод 19 Лена. Кажется, у меня начинается тахикардия, судя по тому, как стучит пульс в висках. Всё, что я могу думать, сейчас выйдет Антон и всё испортит. Эрик вернулся. А значит... Значит, то, что между нами случилось, было не просто мимолётным развлечением, успокоением в объятиях друг друга. «Лен, я всё объясню сейчас», — произносит Эрик я слышу, как с кухни доносятся шаги. И я сейчас всё объясню. Уныло произношу я, готовясь к очередной неприятной сцене. Господи, на чего Антон-то припёрся? Я же его вещи выкинула. Хотя, с другой стороны, куда ему идти-то было? Только к родителям. Боже, как сложно расходиться, когда ты в браке. Лена, чего вы? Слышу я недовольный голос мужа. Он появляется в коридоре и, судя по воцарившейся тишине, замирает. «Возитесь, эм...» Эрик бросает быстрый взгляд поверх моей головы, потом смотрит на то, как я тихо скреплю зубами. «Тебе нужна помощь?» «Курьер, значит!» — ехидно произносит муж. «И давно ты за моей спиной с ним спишь?» Я разворачиваюсь к мужу. Он до сих пор не смыл до конца крем и волосы неаккуратно слипаются клочьями. Лицо Антона перекошено от злости, и на нём я замечаю выражение отвращения, будто бы он непорочный ангел, а я тут изменяю его большой, чистой и верной любви. Тебя это волновать уже не должно. Мы разводимся, Антон. И напоминаю, после твоей измены. Я хочу, чтобы он ушёл. Муж делает к нам шаг, но останавливается. Даже злость не прибавила ему решительности и смелости. «И мы поговорим нормально, Лена. Я всё объясню». «Уйдёшь именно ты», — холодно отвечаю я. «Твои вещи я выкинула. Тебя ничего не задерживает». Мне неудобно выяснять так гадкое отношения с ним перед Эриком, но глупо было надеяться, что мой почти бывший муж так легко уйдёт. Особенно сейчас, зная, что у него куча кредитов, а работы нет. И есть возможность навешать лапши мне на уши, чтобы я растаяла и помогла. Я уйду, а ты будешь, как шлюха, при живом муже спать с новым мужиком? Я возмущённо втягиваю воздух, едва не поперхнувшись. И хочу сказать, что из нас шлюха тут только он, как меня неожиданно отстраняет крепкая рука Эрика. Он кладёт огромный букет на тумбочку и прямо в ботинках направляется по коридору к Антону. Странно. Но убить его за отпечатки подошв на полу не хочется. Антон бледнеет. «Я позвоню в полиц!» Эрик поднимает руку, и мне кажется, что он сейчас пропишет Антону в нос. Но вместо этого мой муж получает звонкую оплеуху. Вскрикнув, хватается за ухо, пошатнувшись. А Эрик хватает его за шкирку и ведёт к выходу. Точнее, тащит. Носки Антона едут по ламинату с тихим шорохом. Муж вылетает за порог с грохотом, споткнувшись лицом вперёд, а Эрик носком обуви вышвыривает его ботинки наружу. «Ещё раз оскорбишь мою женщину, и я тебе ноги переломаю нахер», — произносит Эрик напоследок, пока Антон катается по полу, зажав нос, издавая громкие стоны. И захлопывает дверь, поворачивая в замке ключ. Замок громко щёлкает, и меня заполняет безмерное облегчение. Обрушивается, как водопад, и я, сползая по стеночке на пол, пряча лицо в ладонях. Наверное, я ужасный человек, но не чувствую ни капли беспокойства за Антона, и мне совсем не стыдно. Только гадко из-за того, что один день расставил все точки над «и» в нашем браке, обнажил его поганое нутро. Гадко из-за того, что я чувствую себя глупой дурочкой, потратившей годы жизни на человека, который этого не достоин. Лен. Эрик, кажется, садится передо мной и осторожно гладит по плечу. Ты плачешь. Прости, что тебе пришлось на это смотреть, но... Я от облегчения. Перебиваю я его, всхлипнув чтобы Эрик не начал загоняться. Он обнимает меня, притягивая ближе, и я утыкаюсь лицом ему в грудь. Алину ты больше не увидишь, Лен. Извини за ту сцену. Всё хорошо. Не переживай. Я понимаю, что Эрик не мог просто взять и отшвырнуть на землю девушку, которая на нём фактически виснет, чтобы остановить меня. Если мужчина — настоящий мужчина по отношению к женскому полу, то вряд ли он будет себя вести погано даже с неприятными ему женщинами. Слушай. Он на секунду отстраняет меня и коротко целует, царапнув щетиной. У меня пробегают мурашки, стоит мне только снова вдохнуть запах его одеколона и так близко ощутить тепло его кожи. «Ты в луже сидишь, Лен, и руки у тебя холодные. Давай-ка ты в ванну. А ты? А я не залезу с тобой». Усмехается он. «Ванна у тебя маленькая. Подожду. И поесть нам закажу, раз уж не доехали до ресторана». Я киваю, поднимаясь с пола, и Эрик придерживает меня под руку. «Блин, может, чудеса и впрямь случаются?» Потому что пока я раздеваюсь в ванне, набираю воду и наливаю побольше пены, радуясь, что наконец отогреюсь хорошенько, всё это время я слышу, как Эрик, матерясь, возит швабры по полу в коридоре, собирая всю грязь. И хотя мои уши немного вянут от некоторых эпитетов, которыми он награждает постоянно вылетающую ручку швабры, которую никто так и не починил за два года, я глупо улыбаюсь от неожиданного ощущения уюта и безопасности.